что могут сами решать, что для меня хорошо, а что плохо, и не могли понять, каково мне было на самом деле. Доктор Мурланд кладет мне руку на плечо. «Смерть Роберта никак не связана с лагерем, — не унимаюсь я. Нам здесь хорошо!» «Кто это?» — изумляется мамаша. «Я друг Ларии. «Ну вот, я сказал им то, что считал нужным, и у меня словно камень с души свалился». Ларь изумленно таращится на меня, потом решительно поворачивается к родителям. «Кто вас просит вечно меня опекать?» — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, продолжает. «Разве вы не видите? Никто из родителей сюда не приезжает. Даже восьмилеток оставляют в покое». «Так ты хочешь, чтобы мы оставили тебя одного?» — изумляется мама. «Говорю вам!» — втолковывает им Ларри. «Я никуда не поеду!» В мертвой тишине они смотрят друг на друга. «Может, разрешим ему остаться?» — неуверенно предлагает отец. Жена оборачивается и смотрит на него так, словно они на Титанике, и отец предлагает оставить сына на тонущем судне. Потом она переводит взгляд на Ларри, но ничего не говорит. Мы нехотя поворачиваемся и уходим. Пусть решают сами. Марлен смазывает мне щеку дезинфицирующим раствором. Ждет еще сильнее, чем накануне, когда ту же процедуру проделывал доктор Морланд. Ну, я терплю». «Тебе повезло. Могло быть и хуже», — замечает Марлен. «Ты все мог себе сжечь». Она кидает в урну использованную вату. «Знаю». «Слышала, что ты хотел огонь проглотить? Что это на тебя нашло?» «Роберт умел это делать». «А-а-а!» она смотрит в пол. После того объяснения в ее комнате мы разговариваем в первый раз. Я не старался ее избегать, но и налаживать прежнюю дружбу охоты не было. «У меня теперь есть подружка», — сообщаю я с гордостью. «Я еще никому об этом не рассказывал. Мне приятно сказать об этом именно ей. Вдруг Марлен даже заревнует». Впрочем... Это пустые надежды. «Отлично!» — улыбается она. «И кто она?» «Холли!» «А, она хорошенькая!» «Но не такая красивая, как ты, думаю я, хотя понимаю, что у нас с Марлен ничего серьезного не вышло бы. Она мне не пара, слишком красивая. Ее красота подавляет и пугает меня. Это бы мне всегда мешало». «Я же говорила, что ты забудешь меня», — улыбается Марлен. Я усмехаюсь в ответ. «Ага, я была совсем ослеп от любви. Теперь-то я вижу, не такая уж ты красавица. Низковата и одеваешься, неважно, да и нос у тебя длинноват». Марлен грозит мне пальцем. «Не дерзи!» Свободное время перед обедом. Я лежу на койке и пишу письмо домой. Я горд, что накричал утром на родителей Лари. Пусть это было и не мое дело. На своих родителей я сорвался лишь однажды. Я тогда во второй раз угодил в больницу, и мне объявили о предстоящей операции. А я-то надеялся на новый курс химиотерапии. Меня взбесило что со мной не посоветовались и не предупредили заранее. Были еще и другие случаи, когда меня подмывало сорвать на родителях свою досаду. Поначалу они меня уж больно опекали, но ну, прямо как родители Лари. Нянчились со мной, как с ребенком, и хотели все решать за меня. Но, тем не менее, мне всегда было проще сдержать гнев, чем излить обиду. Им ведь тоже не сладко приходилось. «Каково им сознавать, что я умираю, и скоро они останутся одни?» «Да и мое лечение влетело им в копеечку. Наш дом уже дважды перезакладывали. А еще они взяли заем под отцовскую страховку. Маме приходится подрабатывать в пекарне. «Конечно, я застрахован». Но страховка не покрывает вне лечебных расходов и всех дополнительных трат. Приходится платить за перевозку в больницу и обратно. А когда я лежал в больнице в другом городе, то и за мотель, где останавливались родители, приезжая ухаживать за мной. Не имею я права на них срываться, они и так настрадались». Я чувствую себя виноватым, потому что умираю. И потому что родители винят себя в моей смерти. Я понимаю, они хотят как лучше. Как я могу кричать на маму, если у нее и так вечно глаза на мокром месте от тревоги за меня? Но пока я не сорвусь, родители продолжают распоряжаться моей жизнью. Они бы и в лагерь меня не отпустили, если бы доктор Сирс не убедил их. Вернусь домой, и все начнется по-новой. Опять придется отстаивать свои права. Взрослые просто не слышат, что я им говорю. Значит, придется проявить характер. Я рассматриваю чистый лист бумаги. Мне бы хотелось написать сердитое письмо но это может встревожить родителей, и они станут названивать доктору Морланду. А если узнают о Роберте, хлопот не оберешься. Поэтому я и расписываю им, как здесь все прекрасно, и как я их люблю, и обещаю написать еще. Ладно, недели две можно и потерпеть. И все же обидно, что нельзя открыться и сказать все, что я чувствую на самом деле. Я достаю новый лист. «Дорогой Уоррен, начинаю я. Извини, что позволил тебе уйти. Даже почти прогнал тебя. Ты всегда был мне близким другом. Просто у меня возникли проблемы, с которыми нужно разобраться. Этим я сейчас и занимаюсь». «Еще неделю я проведу в лагере для детей, больных раком. Я здесь подружился с одним парнем. Вчера он умер, поэтому я и пишу тебе. Он умер».